Русаки и беляки — животные оседлые. Постоянно бегая по лесу или по полям, они тем не менее пасутся на определенных территориях. Иногда зайцы уходят кормиться подальше от того места, где проводили дневные часы. Однако это не кочевка, а так называемые суточные переходы, постоянные и регулярные. В тайге зайцы протаптывают в мху даже целые тропы, По которым совершают эти переходы. Но случается и иначе. Если численность зайцев в одном месте сильно увеличивается из-за глубокого снега, покрывающего невысокие кустарники, возникают неблагоприятные условия для жизни, часть этих зверьков переселяется на новые места. Тогда они идут небольшими стадами, голов по тридцать-сорок, и ничто их не останавливает ни реки, ни поселение людей. Многие гибнут во время этих походов, но зайцы упорно продолжают двигаться вперед, будто понимают, что другого выхода у них нет. На прежнем месте их всех ждет верная смерть. Если не от голода, то от болезней, которым заячье племя очень подвержено. Иногда зайцы вынуждены переселяться после сильных снегопадов. Часто такие миграции бывают сезонными. Зимой, например, зайцы уходят из тундры в тайгу, весной возвращаются обратно. Сравнительно недавно на Камчатке наблюдалось шествие зайцев, вызванное, очевидно, иной причиной — Табуны и зверьков, сомкнувшись в колонны, шли в сторону океана для того, чтобы, как считают специалисты, утолить минеральный голод водорослями, которые волны выбрасывают на берег. Однако зайцы путешествуют не только по своей воле, но и по воле людей. Так, например, русаков специально расселили по нашей стране, Прижились они и в США, куда были завезены еще в 1889 году, и в Канаде, где были выпущены в 1912 году. Правда, в Аргентине из-за германского консула русаки в прошлом веке чуть не стали национальным бедствием. Этот консул был страстным охотником и больше всего любил охотиться на зайцев. Но так как зайцы в Аргентине не водились, консул распорядился привезти ему дичь из Европы. В 1888 году несколько зверьков были доставлены в западное полушарие и на радость консула-охотнику выпущены на свободу. А через 10 лет зайцы так размножились, что стали уничтожать урожай на полях, губить плодовые деревья. Местные хищники не трогали их, местное население не охотилось на зайцев. И положение становилось почти катастрофическим. К счастью, догадались завести из Европы борзых. Собак держали в проголодь, позволяя питаться лишь зайчатиной. Быстроногие борзыя довольно скоро освоились и разрешили эту проблему. А вот проблему, которая возникла в Австралии с близким родственником Зайца кроликом, решить оказалось гораздо труднее. Да, по сути дела, она не решена еще и до сих пор, хотя усилия прилагаются огромные. Но сначала о кроликах вообще. Внешне они похожи на зайцев, хотя имеются и существенные различия. Например, сразу бросается в глаза, что ноги и уши у них гораздо короче, чем у зайцев. Зайцы, как мы знаем, нор или каких-то других постоянных убежищ, как правило, не имеют и живут в одиночку. Кролики же предпочитают жить колониями и роют глубокие, со сложными ходами-лабиринтами норки. В этих норках крольчихи рождают слепых, глухих, голых и совершенно беспомощных крольчат, которые через восемь дней начнут слышать, через девять — видеть, но только через месяц становятся самостоятельными. Зайцы предпочитают, если это возможно, на глаза человеку не показываться. Кролики же часто селятся поблизости от человеческого жилья, а при опасности не удирают, как зайцы. На свои ноги кролики не надеются, а прячутся в норках. Впервые, очевидно, одомашнили кроликов в Китае и Испании. Возможно, что в Китае они были одомашнены раньше. Во всяком случае, как указывает Дарвин, еще в VI веке до нашей эры известный китайский философ Конфуций упоминал о кроликах, как о животных, которых можно приносить в жертву богам, и рассказывал об уходе за кроликами. Их разводили и в Древнем Риме. Однако решающую роль в одомашнивании кроликов, очевидно, сыграли в средние века монастыри. Блюдо, приготовленное из извлеченного из утробы матери еще не родившегося крольчонка, считалось не мясным, а постным, что очень устраивало монахов. В те же времена стали заниматься выведением разных пород. Появились мясные, шкурковые и пуховые кролики. Особенно интенсивно образование пород происходило в конце прошлого, начале нашего века. Сейчас известно более пятидесяти пород кроликов, различающихся по целевому использованию. Одних разводят на мясо, других для получения шкурок, таковы шиншилла, венский голубой, шампань и некоторые другие. Из кроликов, выращиваемых на мясо, наиболее знамениты белый великан и бельгийский великан. Вес этих кроликов может быть 9 килограммов. Основная пуховая порода — ангорский кролик. Они в основном белые, но люди искусственно вывели уже и розовых, и черных, и голубых, и рыжих зверьков. Шерсть их достигает 12 сантиметров, и каждый кролик дает до 300, а некоторые и до 500 граммов пуха. Если учесть, что для выделки двух половиной метров высококачественной шерстяной ткани нужно килограмм пуха, то понятно, почему кролиководство во многих странах стало важной статьей дохода. Так, например, только во Франции в 1952 году было вывезено в разные страны около 2,5 миллиардов шкурок, продано на 600 миллионов франков пуха и на 60 миллионов франков мяса. В других странах тоже широко развито кролиководство, и многие люди считают кроликов исконно домашними или полудомашними животными, плохо представляя себе их диких родичей. А они, конечно, есть. Откуда же взялись домашние? Родиной европейских диких кроликов считается Испания. Еще в первом веке до нашей эры римский поэт Катул назвал Испанию кроличьей страной. Оттуда их расселили во многие страны Европы как объекты для охотничьих забав, помимо кроликов, содержавшихся в клетках. Так в Германию они были завезены в XII веке, А в Англии уже в XIII веке стали раздаваться жалобы на кроликов, вредящих полям и огородам. Тем не менее, в Европе существенного вреда ни в те времена, ни позже этот зверек, видимо, не приносил. Очевидно, тут были какие-то сдерживающие силы, регулирующие численность кроликов. Иное дело, когда таких сил не было. Примеры безудержного разгула кроликов имеются и в далеком прошлом, и в современности. В свое время римляне решили освоить необитаемые тогда Балиарские острова в Средиземном море. Прекрасный климат и плодородная земля обещали быстрое процветание колонии. Однако вскоре с островов стали поступать тревожные сигналы, а еще через некоторое время Колонисты обратились с просьбой к римскому императору Августу прислать войска для борьбы с колоссальным количеством кроликов. Завезенные на острова, они так размножились, что полностью стали уничтожать посевы. Другой пример можно привести из более поздних времен. В 1419 году португальский мореплаватель Хуан Гонсалес Зарко открыл в Атлантическом океане небольшой остров, который получил затем название Порту-Санту. Покидая остров, капитан Каравеллы оставил на острове крольчиху с крольчатами. Видимо, двигали им самые добрые побуждения. Но португальские переселенцы, прибывшие на остров в 1456 году, вряд ли помянули добрым словом капитана. Не только посевы на острове, но и все запасы, которые люди привезли с собой, были в короткое время уничтожены кроликами, потомками тех нескольких зверьков, которых Хуан Зарко оставил на острове за тридцать семь лет до этого. В конце концов колонисты покинули остров, так как не в состоянии были справиться с полчищами кроликов. Кстати, любопытна дальнейшая судьба этих кроликов. За четыре века жизни на острове они настолько изменились, сузился череп, вес и размеры их уменьшились вдвое, настолько отошли от домашних, что не скрещиваются с ними и не дают потомства. Они ввели в заблуждение даже Дарвина, который сообщал об этих кроликах как о представителях совершенно особого вида. Ну, а теперь о той известной всем катастрофе, которая произошла в Австралии уже почти в наши дни. В 1859 году в Австралию на борту парохода «Молния» были доставлены 24 кролика и выпущены на волю в штате Новый Южный Уэльс. Правда, по другим данным, это или подобное событие произошло в 1840 году. когда завезли 16 пар зверьков и выпустили их в штате Виктория. Сейчас истину установить трудно, и вполне можно предположить, что кроликов завозили дважды. Однако это были не первые кролики в Австралии. Еще в самом начале XIX века из Европы туда были завезены кролики и их разводили повсеместно ради шкурок и мяса. Кроликов держали в клетках. Но не раз случалось, что пленники убегали из клеток, или фермеры просто выпускали их на волю. Эти кролики основывали небольшие колонии, но именно небольшие, и никакой угрозы для земледельцев и скотоводов не представляли. Поэтому, когда привезенных из Европы кроликов выпустили на землях некоего Томазо Августина, ни у кого и мысли не появилась о катастрофе. Первое время кроликов берегли. Известен даже случай, когда браконьер, застреливший кролика на чужой земле, был оштрафован. Но прошло всего три-четыре года, и фермеры забили тревогу. Кроликов появилось так много, что люди вынуждены были объявить им войну. Тот же Августин за шесть лет на своих землях отстрелял двадцать тысяч кроликов. А некий Робертсон, на земле которого был в свое время оштрафован браконьер, стал платить ежегодно по пять тысяч фунтов, огромная сумма, охотникам, отстреливающим кроликов на принадлежащих ему пастбищах. С каждым годом усиливалась паника среди фермеров. Это можно понять, если вспомнить, что кролики очень плодовиты. В Европе одна самка за год может принести до двадцати крольчат, которые быстро растут, быстро созревают и через год, а при благоприятных условиях и раньше, способны сами давать потомство. В Австралии же условия оказались благоприятными для этих зверьков, климат теплый, пищи предостаточно, и крольчихи стали приносить уже не двадцать, а по сорок крольчат в год. К тому же в Австралии не было ни хищников, которые бы уничтожали кроликов, ни стихийных бедствий, которые снижали бы темпы прироста. В Европе из-за дождей, заморозков, наводнений гибнет более 40% молодняка. И теоретические расчеты, что одна пара с детьми, внуками, правнуками и так далее может стать родоначальницей стотысячной семьи, в Австралии подтвердились на практике. Кролики стали распространяться по стране со скоростью 100 километров в год, и через несколько лет уже заполнили почти всю страну. Если же учесть, что всего 5-6 кроликов могут уничтожить столько травы, сколько нужно, чтобы прокормить овцу, легко представить себе отчаяние фермеров. Ведь в Австралии к концу века были уже миллиарды кроликов. Причем, в отличие от европейских. они приобрели способность лазать по деревьям, отрастили длинные когти и благодаря этому стали поедать не только траву, но и листья. Кроличье нашествие приняло размеры государственного бедствия, и правительство Австралии вынуждено было ежегодно тратить огромные деньги на борьбу с кроликами. В то же время государственный доход страны падал из-за того, что кролики уничтожали растительность. обрекали на гибель овец, что, естественно, уменьшало экспорт мяса и шерсти. В 1870 году из Европы стали завозить природных врагов кроликов — лис, хорьков, ласок. Но они уже не могли справиться с этой массой. Отчаявшись уничтожить кроликов, люди решили спасти хотя бы часть пастбищ и построили стену протянувшуюся на две тысячи километров. Но кролики легко преодолели от препятствия прорыв под стеной ходы. Люди построили вторую стену. Она протянулась уже на три с половиной тысячи километров, перегородили чуть ли не весь континент. Однако и это не помогло. Кролики продолжали расселяться. Не помогли яды и даже газы. Тогда против кроликов решили применить бактериологическое оружие. В конце прошлого века заразная болезнь, миксоматоз, уничтожила чуть ли не всех кроликов в Южной Америке. Вспомнив об этом, биологи решили попробовать заразить австралийских кроликов этой болезнью. Конечно, риск был большой, мало ли какие последствия могло иметь это мероприятие, но другого выхода люди не видели. Первые результаты были обнадеживающие. Из четырех миллиардов кроликов осталось полмиллиарда. Но у выживших успел уже выработаться иммунитет. Ученые решили не сдаваться и в 1950 году выпустили комаров, зараженных новым штаммом кроличьего вируса. Снова успех. Из 500 миллионов осталось только 50 Однако эти 50 быстро приобрели иммунитет против нового вируса. А при той энергии, с которой кролики размножаются, за 20 лет количество этих зверьков увеличилось вдвое. Конечно, это не 4 миллиарда, но ведь и 100 миллионов кроликов съедают столько зеленой массы, сколько надо на прокорм примерно 20 миллионам овец или 3-4 миллионам голов крупного рогатого скота. Ученые, очевидно, найдут в конце концов способ полностью очистить Австралию от этих иммигрантов. Но возникнет другая проблема. За сто с лишним лет уже сложились какие-то природные отношения, кролики служили пищей, завезенным и местным хищникам, дикие собаки Динго, например, уже приспособившиеся питаться почти исключительно кроликами, с уменьшением их количества стали активно нападать на овец, утаскивать ягнят, Лишь за один год они зарезали полмиллиона ягнят и молодых овец. Стали нападать на овец и лисы, и хищные птицы. Фермерам снова пришлось браться за ружье. Они отстреляли уже множество хищников, а ведь их количество из-за отсутствия пищи и без того уменьшается. Поголовье же кроликов хоть и медленно, но увеличивается. Причем надо учесть, что это кролики иммунизированные. то есть невосприимчивые к бактериологическому оружию и нет гарантии что в австралии не произойдет новый экологический взрыв но не надо думать что дикие кролики вообще бич человечества в большинстве мест обитания зверьки эти не очень многочисленны не приносят сколько нибудь ощутимого вреда Европейские кролики, переселенные и акклиматизированные в Северной и Южной Америке, не вредят, так как различные болезни и хищники сдерживают их размножение, в Америке и местные виды, жесткошерстые кролики, названные так за действительно очень жесткие, похожие на щетину волосы. Единственный американский кролик, имеющий мягкую и шелковистую шерстку, кролик-пигмей. Среди американских кроликов есть и такие оригиналы, как «водяной» и «болотный». Живут они по берегам водоемов, хорошо плавают и в случае опасности спасаются в воде. А кролик, живущий в Мексике, причем лишь на очень ограниченной территории, высоко в горах, 3000 половиной тысячи метров над уровнем моря, даже охраняется законом, как очень редкий. Внешность этого кролика, называется он вулканный. очень отличается от своих родных братьев и очень похож на двоюродных сестер пищух.